Оверштак Пришлось давать бедному Фредда успокоительное. Он стучал зубами, давился и котой. Даже суровой Синти в конце концов стало его жалко. Поразительно была быстрота, с какой незадачливые кладоискатели оставили пещеру всем не терпелось поскорей покинуть место где фортуна так жестоко посмеялась над своими пылкими ухажерами. кажется ника единственный из всех оглянулся назад оборудование бросили ламп не выключили пускай догорают отверстие в каменном полу глумливо ощерилось на магистра что умник выкусил фигу тебя с маслом а не злато серебра На базу возвращались молча, каждый думал о своем, и мысли были вряд ли веселые. Однако, посмотрев на спутников, Ника увидел, что это не совсем так. У тети по лицу блуждала мечтательная полуулыбка, а юный Джордан шевелил губами, ритмично покачивал плечами, будто напевал. В офисе состоялось последнее объяснение. Мрачный Фредо заявил, что они с сыном покидают этот паршивый остров немедленно и навсегда. Только сначала желательно было бы получить полный расчетец за оказанные услуги. На такую наглость мисс борскет только развела руками. Сказала, что за оказанные услуги такого рода в прежние времена вздергивали Нарею, и что она... «Не заплатит ни пенса». «Прекрасно», — парировал Фредо. «Раз наши деловые отношения закончены, добирайтесь до Мартиники сами. Мы уплывем без вас». Угроза взволновала нотариуса. Я не Робинзон Круза, чтобы оставаться на необитаемом острове, закричал он. Вы не имеете права. Это уголовное преступление. Найдутся свидетели, которые видели, как вы нас увозили из Форт-де-Франса. «Я не отказываюсь отвезти вас обратно, но не обязан же я работать с перевозчиком бесплатно. Финансовая ситуация у меня хреновая, надо искать покупателя на рыболовную базу и две мои лодки. Сам я в море больше не выйду, меня от этой хемингуэевщины с души воротит. Гоните две тысячи евро и сегодня же будете на мартинике». «Вы с ума сошли!» Синтия направила на него самоходное кресло. «Я отлично помню, что в составленном вами преискуранте это стоило триста. Сюда триста, потому что вы могли бы нанять в форт де франси другую лодку. А на сент морисе у меня конкурентов нет. Хотите — плывите, не хотите — сидите. Я, так и быть, скажу в городе, чтобы за вами кто-нибудь заехал после уикенда». — Тетушка, меня ждет семья, — нервно сказал Николас. — Я должен быть в Ричтауне не позднее, чем завтра, иначе Алтын с ума сойдет. Она и так в неважной форме. Мисс Борски толкнула Мулата своей таратайкой и уставила в него палец. — Черт с вами, проклятый вымогатель, плачу тысячу пятьсот, но... Идет, он быстро схватил ее кисть и пожал. Полторы тысячи. Можно чаком. Но при одном условии. За ту же сумму вы доставите сэра Николаса на Барбадос. Мы так не договаривались. Папа, мешался Джордан. Я могу отвезти его на пятой колонне. Мне все равно надо в Бридж. Там сейчас карнавал, концерты всякие, дискотека. 750 тебе, 750 мне лады. Имею я право оттянуться... Малая парился в этой дыре. Дальнейший спор перерос во внутрисемейную дискуссию, в которой победили молодость и напор. Логаны ушли готовить к отплытию обе лодки. Компаньоны остались наедине. — Я хочу произнести маленькую речь, джентльмены, — сказала мисс Борскет не совсем обычным голосом. Ее личка разрумянило, светлые глазки прочувствованно... Заблестели. Наша экспедиция завершена. Мы не нашли сокровищ, но у меня нет ощущения, что я попусту потратила время и деньги. Это было самое увлекательное, самое восхитительное приключение за всю мою жизнь. Я благодарна вам всем. Мне будет о чем вспоминать. коротая остаток дней. Спасибо тебе, мой милый Ники. Ты был великолепен. Я сумею тебя отблагодарить, не сомневайся. Фандурин понял, что она имеет в виду наследство и покраснел. Тетушка, зачем вы так говорите? Она остановила его взмахом руки. Не надо слов. Мистер Делани и мистер Миньон, по нашему договору вы должны возместить мне вашу часть затрат на экспедицию. Непременно, пробормотал Фил передернувшись. «Не сразу, конечно. Дайте мне время. Сначала, э, мисс Борсхетт, я, с вашего позволения, перепроверю все счета. Подозреваю, что там обнаружатся траты, на которые я не давал своего письменного согласия». Настороженно сказал нотариус. «Не утруждайтесь». Синтию переполняла великодушие. «Я освобождаю вас обоих от долга. Пусть все расходы останутся на мне». Реакция партнеров на это заявление была неодинаковой. Долыни разинул рот и замигал. Нотариус же быстро произнес. «Тогда, если не возражаете, мы прямо сейчас финализируем наши юридические отношения. У меня на этот случай и распечаточка заготовлена. Сейчас принесу». Он пулей вылетел из конторы, видимо, боясь, что мисс Борскет передумает. «Вы настоящая леди». Фил, наконец, справился с обуревавшими его чувствами. «Истинная аристократка! Я счастливый горд, что был вашим партнером!» Синтия величественно наклонила голову. «Но вы знаете, я совсем забыл. У меня в связи с экспедицией остались еще кое-какие счета. Я оплатил их сам, а для меня это существенная сумма. Раз уж вы настолько щедры, сейчас я мигом».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 Вот ознакомьтесь. Я со своей стороны уже подписал. Мы расторгаем договор, не имеем друг к другу никаких претензий, каждый снимает с себя все обязательства. Общество с ограниченной ответственностью Сен-Морис Ризердж Лимитед прекращает свое существование. Мисс Борсит и Николас поставили подписи на всех экземплярах. То же самое сделал и Делани, прибежавший с целым ворохом бумажек.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 И вдруг заинтересовался. А это что? спросил он. Вот это, за 299 фунтов? Не помню. Джерсиец небрежно махнул пухлой ладонью. Кажется, аккумулятор для электроподъемника. Нет, это не аккумулятор. Я до некоторой степени разбираюсь в подобных вещах. Николас нахмурился. Это так называемый инфоаккумулятор?